Она с ужасом наблюдала, как вновь прибывшие прокладывают себе дорогу в притихшей толпе, отметив разницу между ними и остальными мужчинами в бальной зале. Николя и его друзья были несколькими годами старше, чем эти юноши, увлеченно ухаживающие за еще более молодыми девушками, и кроме того, этих мужчин словно окружала аура утонченной искушенности явно выделявшая их из присутствующих гостей. «Ники, глазам своим не верю. Я была бы меньше удивлена, появись здесь сам дьявол!» Мадам Дювиль восторженно рассмеялась. «Благодарю, мама!» — сухо пробормотал он, слегка поклонившись. И, резко повернувшись к Уитни, взял ее холодную руку, поднес к губам, И раздражающе ехидно хмыкнул перестаньте смотреть на меня так будто увидели привидение мадмуазель вы должны вести себя с совершенным равнодушием словно все происходящее в порядке вещей уитни уставилась на него широко раскрытыми глазами не совсем уверенная оскорблена она или благодарна за непрошенный совет николя Иронически поднял брови, словно прекрасно понимая, о чем она думает, и без лишних слов представил ей своих спутников. Снова заиграла музыка, и Ники, не спрашивая разрешения, просто положил руку Уитни на сгиб своей, вывел ее в центр залы и закружил в вальсе, двигаясь с ленивой грацией. Уитни изо всех сил старалась припомнить все, что показывал учитель Танцев. «Мадемуазель!» — услышала она низкий голос своего партнера, едва сдерживающего смех. «Если соизволите поднять глаза, сразу обнаружите, что я неотрывно смотрю на вас взглядом, который наши сбитые с толку зрители посчитали бы обожающим. Однако если вы будете по-прежнему продолжать считать складки на моем галстуке, Я забуду о том, что должен выглядеть влюбленным и приму скучающий утомленный вид. Но ну, в этом случае вместо того, чтобы иметь бешеный успех в обществе, вы навечно останетесь без кавалеров. — Навечно? — выпалила Уитни, вскидывая голову, но, заметив веселые искорки в его глазах, мгновенно ощутила, как тает негодование. «Кажется, на нас уже обращают внимание», — призналась она. «Они, похоже, следят за нами, и они следят не за нами», — возразил Николя, снисходительно усмехнувшись. «И за мной пытаются разгадать, уж не та ли вы, кто заманил меня на этот чрезвычайно скучный вечер? «И отвлекла от привычных греховных развлечений?» Подразнила Уидни, не замечая, как ее живое выразительное лицо медленно освещается прекрасной манящей улыбкой. «Совершенно верно!» — хмыкнул Ники. «В таком случае, — весело протянула она, — может, мне следует опасаться, уж не погубит ли этот вальс мою репутацию раз и навсегда?» «Нет» зато может погубить мою. И, увидев ее удивленный взгляд, небрежно заметил. Появляться на балах дебютанток — вовсе не мой стиль, мадемуазель. Кроме того, танцевать с дерзкими девчонками столь юного возраста — вещь для меня совершенно неслыханная. Уитни оторвала взор от словно высеченного резцом скульптора лица Николя Дювилле и украдкой оглядела молодых денти в ярких жилетах. Все они глазели на Ники с нескрываемым раздражением, и неудивительно. Его черный фраг безупречного покроя и непринужденная учтивость заставляли всех их казаться зелеными юнцами, одетыми к тому же слишком безвкусно. «Они все еще глазеют?» Шутливо осведомился Ники, уит не прикусила губу, пытаясь сдержать смех, уже светившийся в ее глазах да, но я их не осуждаю. Вы похожи на ястреба, влетевшего в комнату полную канареек. Губы Ники медленно растянулись в восхищенной улыбке. Совершенно верно, тихо выдохнул он. Кстати, у вас очаровательная улыбка шери шери милая люид не подумала что именно у него улыбка просто неотразимая но не успела ответить как николя мрачно нахмурился что то случилось да резко бросил он никогда не позволяйте человеку с которым не помолвлены называть вас шери «Обещаю уничтожить взглядом любого, кто на такое осмелится», смеясь, заявила Видни. Николя зааплодировал. «Уже гораздо лучше», и дерзко добавил «Шерри». Когда вальс закончился, он проводил Уитни к тете, продолжая идти, Со склоненной головой словно боялся пропустить хотя бы одно обращенное к нему слово и ждал, не сводя с девушки глаз, пока та танцевала по очереди с каждым из его друзей. Голова у итни слегка кружилась. Она ощущала себя беззаботной, веселой, и окружающий мир переливался всеми красками. Мужчины едва не выстраивались в очередь, умоляя быть представленными ей. Уитни понимала, что имеет такой успех лишь благодаря неожиданному появлению Николя и его приятелей, но была слишком благодарна им и счастлива, чтобы терзаться сомнениями. Клод де Круа, красивый светловолосый мужчина, один из спутников Николя, успел обнаружить, что у Уитни Любит лошадей, и оба долго, весело и горячо спорили о преимуществах одной породы перед другой. Он даже спросил, не согласится ли Уитни как-нибудь поехать с ним на прогулку. И уж это приглашение было получено совсем не благодаря просьбе Ники. Уитни светилась от радости и, возвратившись к тете, продолжала улыбаться. Настроение Ники по какой-то причине изменилось к худшему. Мрачно сдвинув брови, он пригласил Уитни на следующий танец. Клод Делакруа. Круа, сухо уведомил он, сжимая ее руку, принадлежит к почтенной старой фамилии. Он превосходный наездник, великолепный игрок и хороший друг. Однако он — неподходящий компаньон для вас, и вы не должны думать о нем, как о возможном поклоннике. В сердечных делах Клод — непревзойденный эксперт, но он очень быстро теряет интерес и тогда разбивает сердце дамы. С притворной грустью, — предположила Уитни, — совершенно верно, сурово отрезал Ники. Но Уитни была твердо уверена, что душой и телом принадлежит полу и поэтому никакая опасность ей не грозит. Постараюсь как можно бдительнее охранять свое сердце», — мягко улыбнувшись, заметила девушка. Взгляд Ники остановился на нежных губах и сияющих глазах цвета темного нефрита. «Впрочем, Может, это я должен предостеречь Клода? По-моему, именно ему следует остерегаться. Будь вы постарше, мадемуазель, я именно так бы и поступил. Когда Ники вновь проводил уедник тети, вокруг столпилась не менее дюжины кавалеров, едва ли не сражавшихся за право танцевать с ней. «Ники!» Удерживая ее, кивнул на молодого человека, стоящего в самом конце очереди. «Андре Руссо может стать превосходным мужем для вас». «Вы не должны говорить подобные вещи», — притворно упрекнула девушка, смеясь одними глазами. «Знаю», — кивнул Ники, — «но хоть теперь я прощу за мою вчерашнюю грубость. Я бы сказала, что...» Спущена на воду, также безупречно красиво, как одно из судов Его Величества. Ники, улыбаясь, с искренней теплотой снова поднес к губам ее пальцы. Счастливого путешествия, Шерри, пожелал он и исчез. Все еще размышляя о вчерашнем вечере, Витни, изумленно покачивая головой, спустилась на следующее утро по ступенькам, намереваясь проехаться верхом на самой резвой кобылке дядюшки. Однако из гостиной донеслись мужские голоса, а когда Витни попыталась прокрасться мимо, в дверях появилась тетя Энн, буквально светясь от счастья. — Я как раз шла за тобой, — шепнула она, — «У тебя визитеры!» «Визитеры?» — повторила Уитни, впадая в панику. «Одно дело — шептать всем известные банальности во время танцев, и совершенно другое — пытаться очаровать и заинтересовать этих молодых людей, снизошедших до того, чтобы нанести ей утренний визит». «Что сказать им?» — умоляюще пробормотала Уитни. «Что делать?», делать? Засмеялась н, отступая в сторону и обнимая Уитни за талию. «Да просто будь собой, дорогая!» Уитни нерешительно вошла в комнату. «Я хотела отправиться на прогулку в парк», объяснила она троим поклонникам, с которыми танцевала прошлой ночью. Молодые люди вскочили при ее приближении, причем каждый протягивал букет цветов. Уитни едва заметно улыбнулась. Кажется, вы все только сейчас явились оттуда. На лицах всех троих отразилось искреннее недоумение. Лишь через несколько минут до них, наконец, дошло, что она шутливо предположила, будто им пришло в голову нарывать цветов на парковых клумбах. И тут, о чудо чудес, они засмеялись, и начали добродушно спорить о том, кому достанется честь прогуляться с ней по парку. Уитни, справедливости ради, с радостью разрешила всем троим сопровождать ее. В этом году мисс Стоун была признана оригинальной. Во времена, когда молодые дамы были самим воплощением изящной хрупкости и кокетливой застенчивости, Уитни казалась жизнерадостной и порывистой. Ее сверстницы старались вести себя как можно скромнее. Уитни же не скрывала ни ума, ни прямоты. В течение следующего года Эн продолжала наблюдать, как природа, действуя в союзе со временем, выполнила свое обещание, превратив юное личко Уитни в образец истинной красоты. Пушистые черные ресницы оттеняли невероятно выразительные глаза, изменявшие цвет от зелени морской волны до темно-нефритового, сверкавшие из-под грациозно изогнутых темных бровей. Локоны оттенка полированного красного дерева обрамляли лицо с изысканно скульптурными чертами. Нежным, чуть большеватым ртом и кожей гладкой, словно атлас цвета сливок. Она по-прежнему была тоненькой, но фигура округлилась и приобрела полагающиеся соблазнительные изгибы и впадины. В этом году ее провозгласили несравненной. Поклонники не уставали петь дифирамбы ее красоте и прелести и твердили, что она царит в их снах. Витни терпеливо выслушивала пространные комплименты и страстные клятвы в вечной верности с улыбкой, отчасти выражавшей недоверчивое изумление, отчасти благодарность за их доброту. Она напоминала Энн неуловимую тропическую птичку, потрясенную и счастливую собственным успехом. Иногда она, забыв об осторожности, слетала вниз, но как только очередной поклонник протягивал руку, чтобы схватить ее, птичка мгновенно вспархивала и улетала. Она была прекрасна, и мужчины покидали не менее красивых женщин, чтобы добиться ее расположения, сраженные... Духом истинного веселья, окружавшего Уитни и неподдельной искренностью ее манер. К началу четвертого года пребывания Уитни в Париже завоевать ее стало делом чести более мудрых, искушенных мужчин, стремившихся покорить ее просто из желания доказать, что оказались в выигрыше там, где проиграли другие и неожиданно для себя обнаружить, как страстно влюблены в эту молодую женщину, не проявляющую ни малейшего желания ответить на их чувства. Все понимали, что Уитни скоро придется выйти замуж. В конце концов, ей уже девятнадцать. Даже лорд Джейлберт начинал потихоньку тревожиться, но когда он заметил жене, что, по его мнению, Уитни слишком разборчива, леди Энн лишь улыбнулась. И все потому, что ей казалось, будто Уитни питает несомненную симпатию к Николя Дювилю.